Война, на которую спешил Тимофей, затягивалась. Он-то думал, что казачье войско выйдет из Чигирина, да сразу же куда-нибудь пойдет. Но, отойдя от городка верст на сорок, казаки спешились и принялись обустраивать лагерь. Те, что под омовитие, разбивали палатки и ставили шатры. Те, кто победнее, забирались на ночь под телеги или обходились попонами. Козаки на войну не шибко спешили. а Гетман медлил. Генеральный писарь запорожского войска Выгодовский взял Акундинова в свой шатер и использовал как переводчика, хотя он и сам, да и Гетман знали и турецкий, и татарский. Иван Евстафьевич даже внес его имя в какой-то толстый журнал и посулил жалование. Новый приятель разъяснял москалю, не следующему в военном деле. «Круль наш Ян Казимир На волыни сейчас. Войско у него тысяч тридцать будет. А к нему Ерема Вишневецкий идет на подмогу с двадцатью тысячами. Стало быть, нам, Ислам Гирея, с татарами дождаться нужно. Да, Дончаков. Вот как будет нас хотя бы тысяч восемьдесят, то и напасть можно. А чего же тогда ехать-то было? Сидели бы себе в Чигирине, пробурчал кундинов которому не нравилось ночевать на тощей подстилке, пусть в богатом шатре. «В Чигирине, конечно, лучше», вроде бы согласился Выгодовский. «Только...» — вздохнул генеральский писарь. «Если туда вся рава татар да дончаков нагрянет, то где их размещать-то? От города-то одни щепки останутся, а кормёжка с горилкой, а сено. А так каждый сам промышлять должен». Тимофей подумал, представил себе кучи конского навоза, что останутся от 80 тысяч коней и от людей не меньше, и согласился. Нападать-то когда будем? Когда король с Вишневецким соединятся, чтобы двух зайцев до одним ударом? Да нет, улыбнулся Выгодовский. Лучше бы порознь. Если соединяться то возни с ними много будет. Тимофей не понимал, чего хотят Хмельницкий и Выгодовский. Ну, с Богданом Зиновием все вроде бы ясно и понятно. Решил отомстить польской шляхте за то, что подстароста Чаплинский отобрал у него хутор и, невзирая на заслуги, приказал запороть младшего сына и забрал в себе жены молодую любовницу. А король, тогда еще Владислав, не сумел защитить своего любимца. Ну а теперь-то Чаплинский, главный обидчик, вроде бы не то застрелен, не то зарублен. Бывшая любовница, пусть и побывав женой подстаросты, вернулась в постель старого казака. Сына, конечно же, не вернуть, но у Гетмана есть и другие дети. А выгодовскому какая выгода? Верность Хмельницкому, что выкупил его из полона, не позволив татарам запродать его куда-нибудь в Бахчисарай или в Гезлев, откуда прямая дорога на турецкие галеры? Надежда, что в войске гетмана он обретет все права и вольности шляхтича? Или что король даст ему имение? А может, тайная надежда спихнуть с гетманства старого Богдана, да самому сесть на тепленькое местечко? То, что разгромив короля, они вовсе не собираются свергать Яна Казимира с престола и сажать на польский трон кого-то другого, было понятно. Может, хотят объявить пограничные земли между Россией и Ржечьей Посполитой своим королевством-гетманством? По здравому рассуждению Акундинова, объявить о создании нового государства, разумеется, можно. И можно наречь мельницкого кем-нибудь таким покрасившее. Можно коронным гетманом или царем, королем, курфюрстом, султаном. Только что дальше? Новое государство кто-нибудь да сожрет. либо шведы, либо поляки, либо русские. Что же за государство такое будет, если оно не в состоянии производить ни оружие, ни порох? Как он понимал, Гетман и его верный писарь хотят учредить вассальное от Польши государства где казацкая старшина будет уровнена в правах с польской шляхтой. Вот только простые русины все равно будут пахать на чужого дядю. Будь это пан шляхтич, Или будь это господин лысарь, он же вольный козак. Ведь и сейчас вокруг Чигирина до Запорожской сечи обитают тысячи простых мужиков, да-да, мужиков, что пашут досеют да снабжая козаков хлебом насущным. Это ведь сказки для дураков, что козаки запорожские сами себя кормят тем, что охотятся, да рыбу ловят. Ага, как же! Не видела кундинов ни одного козарлюги чтобы сеть тащил, да на охоту ходил. Ну а хоть бы и ходил кто, так много ли с охоты прокормишься? Конечно, кое-что казачки притаскивают с войны, но все равно главное богатство – мужики. Тимофей не особо жалел мужиков, их много, а побьют, так бабы новых нарожают. Ему было интересно, как смогут помочь ему Хмельницкий и Выгодовский. Правда, здравый смысл подсказывал, что пока никак. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока они будут разбираться со своим королем. К концу мая подошла долгожданная подмога. Черкассы, донские казаки мало чем отличались от запорожцев, если вообще чем-нибудь отличались. Среди низкорослых разномастных лошадей на которых восседали вооруженные луками и саблями крикливые союзники Гетмана татары, Тимофей узрел и других восточных людей, выделявшихся спокойствием, хорошей одеждой и новенькими французскими мушкетами. Кто ж такие? Разгадка пришла, когда он приблизился к незнакомцам и услышал их речь. «Османы!» Пронеслось в голове у Акундинова отчего он чуть было не свалился с новой лошадей, подаренной Иваном. Впрочем, побоявшись первые два часа, он понял, что туркам не было никакого дела до беглого преступника. А Кундин Афуши попривык было, что войско стоит на месте. А тут в один миг из гетманского шатра высыпали полковники и разбежались по своим полкам. Вроде не прошло и часа того русского, что настоящий час, а не Кузацкого, что минута. Как казаки из личной сотни Хмельницкого свернули шатер Гетмана и генерального писаря и уложили все на скрипучие арбы, в которые были запряжены равнодушные ко всему на свете валы. Шли не спеша, но и немедля. Тимохе было приказано ехать с обозом, где при небольшой охране размещалась казна, шатры да личные вещи Гетмана и генерального писаря. Вместе с ним горцевали и штабные. Пара молоденьких парубков, что были на посылках у Гетмана, до да казначей. Неожиданно все штабные, кроме казначея и охраны, куда-то подевались. Выгодовский приказал Тимофею оставаться на месте и тоже ускакал. А потом куда-то девался и простой, не генеральный писарь, и охрана. А Кундинов остался вместе с валами, что тянули обоз, да с пожилыми казаками-погонщиками, что уже не годились для боя. Валы стояли, деловито жевали свою извечную жвачку и по очереди портили воздух. Погонщики спокойно сидели на арбах и лениво покуривали трубки. «Куда народ-то ускакал?» – поинтересовался Тимуха у одного из казаков, одноглазого старика. Тот был в кожухе, одетом прямо на голое тело, да в драных шароварах. «Сбараш, барать!» — ответил старик, сощуривая уцелевший глаз. «А ты чего?» «А мне никто ничего не сказал!» Не то пожаловался, не то повинился Тимофей и пояснил. «Толмач при Гетмане!» «А, значит, нужный толмач!» — кивнул старик с такой важностью, будто он сам был не меньше полковника. «Сбараш-то это что такое? Село? Город?» — поинтересовался Тимоха. А это, хлопчик, крепость такая. Сейчас поглядим. Ежели с налета ее возьмут, так хорошо. Тогда и вазы расчеплять не будем. Волов вот, только выприжим. А как не возьмут? Значит, — пустил старик струйку дыма, будем вазы расчеплять, шатры ставить, да ляхов из мором брать. Вазы пришлось такие расчеплять. Как понял Тимофей со слов отыскавшегося Выгодовского, в небольшой гарнизон крепости вчера влились полки самого Иеремии вишневецкого ну ничего бодро заключил свой рассказ иван сил то там много а жратвы мало спешил е реммоа обозы бросил через неделю сдаваться начнут татары которые первыми наткнулись на обозы поляков едва не перегрызлись с козаками что чуть припозднились едва едва хмельницкий и ислам гией сумели растащить свое воинство. К счастью, в обозе в основном были мука и крупы. Припасы были поделены по казачьим куреням и татарским сотням. Иеремия, опытный военачальник, сумел использовать для обороны и старый замок, построенный еще крестоносцами, и новый, сработанный заезжими итальянцами лет десять назад. Даже со стен монастыря Бернардинцев глядели пушки. а там, где пушек не было, текла река. Несколько попыток штурма были отбиты. Правда, контрнаступление, предпринятое Вишневецким, тоже ничего не дало. Тимофей впервые увидел атаку польских гусар. Красавцы в дорогих жупанах с откидными рукавами, в блестящих на солнце керасах и с огромными в половину человеческого роста крыльями за спиной. Гусары атаковали не лавой, как принято у казаков, когда между каждым из всадников есть свободное для рубки пространство, а сомкнутым строем. Пики, направленные во врага, между лошадиных ушей, на пол вершка от правого, чтобы лошадь не покалечить, выглядели страшновато. А крылья, от которых шел душераздирающий свист... Конечно, доведись тимохи самому вступить в бой с гусарами... так он бы живым не вышел. Ему, наблюдавшему за боем с безопасного места, даже показалось, что вот сейчас гусары разгромят всех и вся. Но казакам было не привыкать рубиться с красавцами-ляхами. Гетман умело использовал извечную шляхетскую неприязнь и высокомерие. Навстречу гусарам был направлен полк Зарецкого, который, вступив в короткий бой, развернулся и поскакал прочь. Поляки в запале боя не сразу и поняли, что против них используют обычный и старый татарский прием, известный на Руси еще со времен битвы на реке Калки, заманивание противника ложным отступлением. Когда же гусары поняли, то было уже поздно. Пехота, выпущенная Вишневецким для подкрепления контратаки, безнадежно отстала, а конница Попавшая между двух жерновов, обратившимися к ним казаками и татарами, зашедшими во фланг, была перебита стрелами и вырублена. Оставшиеся в живых были свергнуты с сёдел арканами, а ими не только татары, но и казаки владели умело и взяты в полон. Развить успех Хмельницкому не удалось, атака казаков на пехоту закончилась потерями, потому что первый ряд немецкой пехоты – польского правда происхождения ощетинился баюнетами, вставленными в ружейные стволы, а второй и третий ряды густо стреляли через головы, получая заряженное ружье от четвертого ряда. Казаки, теряя людей и коней, отступили, а польская пехота ушла в крепость. Осажденная крепость через неделю не сдалась, и через две, и через три. За это время вся земля вокруг сбоража была копана-перекопана траншеями и рвами, заполненными казаками и их союзниками. Каждый считал своим долгом, исключая татар, спешиться и хоть разок да выстрелить в сторону крепости, не особо задумываясь, попал или нет. Конечно, будь у Хмельницкого хотя бы с десяток двадцатифунтовых осадных пищалей, то можно было бы пробить в стенах одну-две бреши и бросить в поролом кавалерию. Увы, казаки имели лишь легкие шестифутовые пушки, рассчитанные на сражение в чистом поле. Ядра, выпущенные из их стволов, могли только долететь до крепости и удариться о стены, не причинив никакого вреда. Не было и мортир, с помощью которых можно было бы вести навесной огонь, проламывая ядрами крыши и чердаки жилых помещений и расстреливая все живое внутри крепости. Выгодовский, взяв на себя командование артиллерией, приказал вести огонь по воротам. За два дня интенсивного артобстрела дубовые створки, окованные железом, были размочалены Но порадоваться не удалось. Мудрый Вишневецкий предугадал подобное развитие событий. Весь проем был заложен мешками с песком и щебнем. Конечно, можно было бы презреть опасность и идти на штурм крепости только с осадными лестницами, но Гетман не хотел понапрасну гробить своих казарлюк. Ислам Гирей, застоявшийся без дела и поругавшись с Гетманом, повел было своих людей на приступ, но пешие татары воюют неважно. Бежать под прицельным огнем – да еще и тащить на себе длинные штурмовые лестницы они смогли недолго. Потеряв около сотни убитыми и ранеными, татары отошли. Военные действия зашли в тупик. Казаки не могли взять крепость, а осажденные не могли из нее выйти. За три с лишним недели осады донские и запорожские казаки, не говоря уж о татарах, успели загадить и разграбить все окрестности Верст на десять в округе. Из-под казачьих телег и татарских юрт каждый вечер доносились крики и слезы женщин. Единственное, кто еще соблюдал хотя бы видимость порядка и дисциплины, это турки. Хотя и они уже перестали покупать у местных крестьян баранов, предпочитая отбирать все силой. Утешало лишь то, что из крепости время от времени прибегали дезертиры, которым надоело голодать. Поговаривали о том, что половина ляжского войска уже мается поносами. Тимофей изнывал от безделья. Чтобы развлечься, он иногда выходил с пехотинцами, которые у козаков назывались пластунами, пострелять из-за брустверов. Но проку от такой стрельбы было мало. Ляхи, сидевшие в осаде, высовываться из-за стен не спешили. Акундинов на правах Толмача присутствовал на одном из военных советов, устроенных Гетманом. Правда, надобности в переводчике так и не возникло. «Ты, Гетман, пойми!» – убеждал Хмельницкого на чистом русском языке хан Ислам Гирей, здоровенный детина со следами сабельных ударов на лице. «Если поляки болеют, то скоро будем болеть и мы!» «И что ты хочешь?» – качнулся к нему Гетман – который опять был хмур и мрачен. «Снимать осаду и возвращаться во свояси Тебе-то хорошо. Уйдешь себе в Крым, а нам тут оставаться, а посидим еще, так и всей армии дождемся». «Чего хорошо?» – взвился хан. «Где обещанный полон? Где добыча?» «Мало ты добычи набрал?» – усмехнулся Гетман. «Мои люди берут только то, что нужно!» – возмутился хан. Но мы не берем ни твоих селян, ни девок, и до сих пор не видели обещанного польского золота». «Ну так, с бараш возьми», – повел Гетман плечами. «За Ерему тебе выкуп дадут богатый. Да и окромя Еремы, панов моцных много. И казна войсковая там». «Я уже несколько раз водил своих людей на стены», – взвился хан. «А твои казаки, как шакалы, следом шли». полковники, бывшие в шатре, злобно зашумели. «Ну так и куда ж спешил-то?» хмыкнул старый лис Хмельницкий, который знал, что делал, отправляя на штурм крепости татар и придерживая казаков. Ислам Гирей уже схватился за саблю, а Гетман поднял поближе к себе полупудовый шестопер, как в разговор вмешался Выгодовский. «Позвольте, многоуважаемый хан, и вы, драгоценный паша!» Кивнул он в сторону молчавшего до сих пор турецкого начальника. А также, кивок в сторону казаков, «Господа полковники, сообщить, что лазутчики сообщают о выдвижении королевского войска». Тимофей удивился. Вроде бы сегодня генеральный писарь целый день был рядом с ним. Когда же он успел с лазутчиками-то перемолвиться? «Где король?» – загорелся хан, забыв о том, что он только что собирался драться с Гетманом. «Я сам его в плен возьму, наброшу аркан, как на дорогого коня». «Круль Ян Казимир подходит к Сборову», — доложил Выгодовский. «С ним тысяч двадцать пять войска, пехота немецкая, да гусары». Взгляды присутствующих обратились на старого Гетмана. Даже Ислам Гирей при всей его вспыльчивости понимал, что не его татарам сражаться с регулярным войском. Хмельницкий обвел взглядом соратников и союзников, перекинув люльку из одного угол карты, а в другой заявил «Выступаем». Хмельницкий ушел с казаками и татарами ночью, тайком. Пехоту, костяк которой составляли пластуны, было решено оставить под стенами крепости и по мере сил продолжать осаду. Снять отсюда все войска, а потом получить удар в спину, Гетман не хотел. Тимофей, которому Выгодовский приказал сидеть на месте и под пули не лезть, был вынужден довольствоваться известиями, поступавшими от Гетмана. Разумеется, никто не удосужился присылать персональных гонцов к наследнику русского престола, что несколько обижало Тимоху. Посему приходилось обходиться лишь новостями да сплетнями, которые привозили казаки, по разным причинам возвращавшихся в лагерь. Первыми привезли новости те, кого прислали за пушками. Гетман атаковал войско короля, заставил Ляхов отступить и начать окапываться рвами. А Кундинов уже начал думать, что под сбором будет то же самое, что и под сборажем. Долгая и муторная осада. Но очередной гонец сообщил... что ночью казаки и союзники атаковали польский лагерь, а сам король едва не попал в плен к Ислам-Гирею. А вот дальше новости расходились. Одни говорили, что Гетман, трусся его мать, украл победу, скомандовав отход. Другие считали, что батько Хмельницкий не захотел, чтобы его король стал пленником Бусурман. Третьи уверяли, что ляхам удалось подкупить Ислам-Гирея, который начал переговоры, неуведомив Гетмана. Круль, мол, хану 200 тысяч злотых пообещал сразу заплатить. В общем, как говорили казаки, во всем этом черт ноху сломит, а бис вывернить. И, наконец, был заключен договор между королем и Гетманом. Ляхи вроде бы признали самостейность Малоруссии, а Гетмана Хмельницкого назвали полноправным правителем. А уже через день Гетман стоял на коленях перед королем и каялся в грехах. Иван Выгодовский, который после заключения договора появился таки в собственном шатре, сказал, что все это полнейшая чепуха. А на коленях перед королем старый лис постоял, потому что хотел от этого какую-то собственную выгоду поиметь. «Ну, сам подумай», – просвещал он друга. Сейм автономию нашу не признает. Вишневецкие, скажем, почти все владения теряют, а Остроженские, Любомирские, да и других магнатов помельче, да шляхты немало. Им это надо? А казачество? Ну, составим мы реестр на 40 тысяч душ. Будут у нас реестровые казаки, что от короля деньги до оружия получают за службу. А где король денег-то на это найдет? «Ну, пусть найдет на сорок-то тысяч, а другие, а холопы, что хотят панов в себя скинуть». «И что же?» – загрустил Тимофей, поняв, что в ближайшее время казаков для похода в Москву ему не дадут. «Как что? Война новая будет!»